Часть 3. Глава 12. Подглава 1. Императорское телеграфное агентство России. ИТАР. Пресс-ревью за 17 июля 1915-60 годов. Вестник Тавриды. Зурбаган. Профессор кафедры общей медицины, член-корреспондент Императорской академии наук баронесса Александра Штекельберг-Геллер, внучка-космопроходца барона Штекельберга, Первым из землян, вступившего на Марс, и ученицы великого хирурга Пирогова Александра Геллер, бессменно в о з г л а в л я в ш и й медицинский факультет университета с 1875 по 1900 годы, госпожа Штекельберг-Геллер от лица всех сотрудников, студентов и выпускников приняла от коллег-медиков земли 21 подарки по случаю ш е с т и д е с я т л е т н е г о юбилея. медицинского факультета Зурбаганского императорского университета. Памятный адрес, подписанный президентом РАН и новейшую установку компьютерной томографии. Особо хочется отметить, что выпуск подобной аппаратуры, в которой остро нуждается наша медицина, скоро будет налажен на Бахчисарайском комбинате микроэлектроники в полном соответствии с программой ускоренного технологического развития. русский инвалид, Санкт-Петербург. В рамках празднования 55-летия высадки в Британии состоялась церемония открытия мемориала, подвигу ш т а б р о т м и с т р а Николая Михеева, эфрейтора Василия Головатого и вольно определяющегося Афанасия Сойки. На гранитной стеле высечен брельеф. а Фигуры справа изображает подбитый броневик, окруженный нортумберленскими фузелерами. Слева – Фигура, простершая руки в благословляющем жесте – аллегория Матери Родины, во имя которой с о в е р ш ё н этот подвиг. Две части барельефа разделяют отлитые в б р о н з е медальоны с профилями героев и звезда военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия. Поверх них тянется надпись «Пятая бронекавалерийская бригада Гастингс, 7 июня 1860 года». На торжествах присутствовал боевой товарищ и командир этих героев, генерал-лейтенант граф Адашев. Восьмидесятишестилетний ветеран приветствовал п о ч е т н ы й караул, состоящий из солдат пятой бронекавалерийской бригады, прославленных во многих военных к о м п а н и я х боевым кличем: "Там за гребнем лощины коварный враг!" На что молодые танкисты, как это требует традиция подразделения, рявкнули: р ы ч а г и на себя и в п е р е д и все, стоящие поблизости, увидели, как по щеке с е д о в л а с о в а генерала скатилась слеза гордости.